Глава 25. На улице стало чуть прохладней. Наверное, от того, что солнце, безжалостно светившее с неба, спряталось то ли за дождевые тучи, то ли за облака смога, колыхавшиеся над Москвой. Часы показывали 7. Я вытащила пудреницу и посмотрела в зеркальце. Так и есть. Тушь размазалась, губная помада стёрлась, тональный крем потёк. При такой жаре не следует пользоваться косметикой. Но из-за того, что я ничего не ем, моё лицо приобрело болезненный серый оттенок. И ещё, если не нанести на себя боевую раскраску, большинство людей, окинув глазами мои брючки с мишками и футболку с собачками, мигом спрашивают: "Деточка, ты чего хочешь?" А с яркой косметикой я всё-таки похожу на женщину маленького роста и тощую, словно килька. Проехав несколько сотен метров, я увидела вывеску «Кофе-хаус», И припарковав Пежо, вошла внутрь. Меню можно было не изучать, и так ясно, что заказывать. Девочка, ты одна без родителей? спросила подошедшая официантка. У нас чашечка кофе стоит 100 рублей». Я усмехнулась. Деточка желает чай чёрный цейлонский с лимоном и сахаром, желательно принести целую сахарницу. Цена не имеет значения. Девочка имеет возможность расплатиться. Кредитки берёте? «Да», — растерянно ответила официантка. Извольте, но вы такая маленькая, тут темновато. Вот и приняла вас за подростка. Не вы первая, мрачно ответила я. Где у вас туалет? По коридору за гардеробом, пробормотала она, усердно протирая столик тряпкой. Я прошла в дамскую комнату, умылась, вытерла лицо бумажным полотенцем и стала рисовать себе физиономию умудрённой опытом дамы. Сегодня нужно слегка переборщить с косметикой, иначе никто меня всерьёз не воспримет. Однако у меня от недоедания начал портиться характер. Но с какой стати я взъелась на официантку? В зале и впрямь царит полумрак. Слегка взбодрившись, я вернулась на место, высыпала в чашку полсахарницы и с наслаждением проглотила чайный сироп, закусив его лимоном. В голове прояснилось. Что ж, времени терять нельзя. Прямо сейчас поеду к соседке Алисы. Узнаю, куда-то отправилась отдыхать, и сама туда съезжу. Или нет. Просто уточню адрес, а потом приеду к Дегтяреву и всё-всё ему расскажу. Я проделала гигантскую работу, выяснила много интересного, но непосредственно преступника пусть захватывает полковник. Я готова отдать ему лавры победителя. Мне не нужны славы и денежная премия. Хочу лишь вызволить Вику из неприятностей. Алиса жила довольно далеко, в Матвеевском. Покружив между грязно-серыми блочными домами, я отыскала нужное здание и попала в подъезд. Соседка Кочетковой оказалась милой женщиной примерно моих лет, может, чуть постарше. Вот, протянула я ей конверт. Меня из нее я до химикатов прислали. Вам наша заведующая звонила по поводу компенсации за отпуск. Тут 2000 для Алисы. Пересчитайте, пожалуйста. Ой, лучше не надо, испугалась соседка. С чужими деньгами я предпочитаю не связываться, Небось, бось ещё расписаться за них заставите. Да и нет, так велели передать. Очень странно, нахмурилась она. Что у вас за порядки в бухгалтерии, если так запросто средствами расшвыриваетесь? Не знаю я всего лишь курьер, но мне велено всенепременно вручить деньги, иначе ругать станут. И не просите. Ну неужели трудно, соседка ведь? Или вы в ссоре? Мы в нормальных отношениях, пояснила тётка. Но не дружим. Здороваемся вежливо и всё. Приезжайте через месяц, Алиса вернётся в июле. А куда она поехала? Вам зачем? Тётка проявила бдительность. Ну, если это недалеко в Подмосковье, то туда съезжу. Мне начальство голову открутит, если конверт не вручу. Сейчас погляжу кивнула соседка. Она где-то мне записала. Дверь захлопнулась. Я осталась стоять на лестнице, изучая порванный дерматин. Минуты текли томительно. Наконец, баба высунулась наружу. Еле отыскала. Деревня Толубеева, лагерь Вершина. Это где такая? По понятия не имею, ответила она. Вроде Алиса про Киевский вокзал говорила. Точно вспомнила. Она ещё злилась что надо на электричку попасть, которая с Киевского рано утром уходит, иначе потом на автобус не успевает. До этого-то Лубеево, от станции ещё хрен знает сколько на рейсовом колесить. Дверь снова закрылась. Я вернулась к машине и поехала домой. Ну что ж, дело, похоже, сделано. После ужина побеседую с диктерёвым. Когда я вошла в гостиную, там вовсю спорили. Глупости. Вещал Кеша. Есть профессии, где женщинам просто делать нечего. А ну назови, подпрыгивала Маня. Например, в адвокатуре. Ты сказал, захихикала Маняша. Да их там полно. Правильно, кивнул Аркадий. Только какой от баб толк? Не неси чушь, оборвала его Зайка. Женщины давно освоили все профессии. Баба-водитель автобуса это нонсенс, не сдавался Кеша. Почему? кипетилась маня. Чем мы хуже вас, скажи на милость? Физиология у вас другая, вздохнул Фёдор. Нежное существо не должно переносить на плечах шпалы. Господь задумал нас разными, уж поверьте, он не дурак. Насчёт шпал ладно, кивнула Зайка. Это тяжело. Ну причём тут адвокаты? Потому что и мозгов бабам Господь отсыпал в половину меньше, чем нам, нагло заявил Аркадий. И вообще нужно жить по законам русского языка. Какое отношение к теме беседы имеет русский язык? Подхватила я нить разговора. Или по-твоему нам разговаривать нельзя? Некоторые только и делают, что болтают. Неожиданно встрял Дегтярев. Кеша с умилением глянул на полковника, улыбнулся ему и сказал: "Сейчас поясню ход моих рассуждений. Вот смотрите. Вспоминаем слова, обозначающие профессию Допустим, он учитель, она учительница, или актёр, актриса. То есть наш язык, сформировавшийся в незапамятные времена, даёт нам понять, что дама с указкой в руке или в парете на сцене вполне нормальное явление. И чего? Не поняла Маня. Дай договорить, не перебивай старших, взъелся на неё Кеша. Едем дальше. Доктор. Ну-ка, сделайте из этого слова женский вариант. Докториха. Докторица. Ну что, теперь ясно? То же самое с врачом, с ним всё ясно. А с ней? Врачиха. Следовательно, нечего бабам лезть в медицину. Не их ума это дело. Космонавт, пилот, адвокат. Но с последним ты перегнул палку, возмутилась я. Адвокат можно сказать, или адвокатесса. Звучит отвратительно, скорчился Кеша. И в армию бабам никак нельзя. Он генерала, она генеральша, завопила Маня. Вот и фиг тебе, дурак. Сама такая. Мигом отбил Кеша. Генеральша это жена генерала. Ну-ка, а с президентом что? Как вас величать на посту главы государства? Президентка? Неправда твоя, взвыла Манюня в ракушке. Есть такие профессии, куда по твоей логике мужчинам вход воспрещен». Кирше с нескладительной взглянул на раскрасневшуюся девочку. Ну-ка, назови хоть одну. Маруська слегка растерялась, я же быстро стала вспоминать: токарь токариха, слесарь слесарица, шофёр шоферица, академик академица. Вот какая отвратительная несправедливость, причём существует она, кажется, лишь у русских. У немцев, например, вы к названию любой профессии просто прибавляете суффикс -in получается женский вариант. Исключений нет. Слабо, подвёл итог Кеша. Дом работница, заявила Ирка, ставя на стол блюдо. Вот, пожалуйста, дом работница. Дом работников не бывает. Ладно, хмыкнул Кешка. Согласен. Это оставляйте себе. Насчёт дом работницы не спорю. Самое ваше занятие. Вымолвив последнюю фразу, он встал И вышла из комнаты. Лучше бы ты молчала, налетела на Ирку Маня. Нашла что сказать? С какой стати возник спор, спросила я. Аркадий сегодня процесс проиграл, пояснила Ольга, в чистою, полный аут. В составе суда были одни дамы: прокурор-женщина, обвиняемая тоже, и все свидетели, как на подбор бабы. Вот он и взъелся. Не обращай внимания, утешила ее Маня. Утром проснётся, устыдится, за подарком побежит. Нечего ему стыдиться. Вдруг подал голос Александр Михайлович. Баба, мы впрямь противопоказано соваться в кое-какие области. Например, следователь. Это же катастрофа. На этой работе не имеет права сидеть человек, у которого настроение зависит от физиологического цикла. Понимаете, о чем я говорю? От возмущения я проглотила почти целый лимон вместо того, чтобы выжать его в чай. Нет, вы слышали? Полное отсутствие логики, истеричность, вздорность, нежелание выслушать оппонента, бахвальство вот что отличает даму следователя. Ерился полковник, размахивая бутербродом с жирной ветчиной. Ещё хорошо, что при ней, как правило, имеются мужчины оперативники, иначе беда. Ни одна бабёнка не способна размотать дело от начала и до конца. Ни соображения, ни спокойствия, ни умения трезво оценивать события. Место бабы у плиты. Ладно, еще в детский сад можно воспитательницей, в малышовую группу. А вот в школы уже нет. Там на пороге следует опустить шлагбаум. Из-за того, что науку ребятам растолковывают климактеричные истерички, у нас и вырастают идиоты. У доски должны стоять мужчины. У них, по крайней мере, гормоны не влияют на мозг. «Еще как влияют, взвилась я. Да у парней первые 40 лет жизни в голове одни гормоны. Ничего там больше и не сыскать. У мужчин вообще не бывает нормального отрезка жизни, взвизгнула Зайка. До 50 лет одни дети, а потом плавно въезжают в маразм. Шкафы они никогда не закрывают, возьмут вещи и уходят. Нет бы дверь притворить, вступила в беседу Ирка. И крука ту не таза не опускают. Абсолютно безответственные существа. Ленивые, сами никогда утром не встанут. Вечно шмотки поразбрасывают. В ванну пинком не загонишь. Чуть насморк получит, сразу умирают. Зеркало в ванной зубной пастой заплёвывают. Грязи никогда не видят. Самоуверенные, наглые, по большей части совершенно тупые, ничего не читающие, мстительно завершила я и выхватила у полковника бутерброд. Положи на место. При твоём весе ветчина просто вредный продукт. Кстати, мужчины выглядят намного хуже женщин из-за того, что не могут сладиться своим аппетитом. Я рядом с тобой, гляжусь с девочкой. Если и дальше будешь лопать свинину, сойдёшь за моего дедушку. Ирка, Машка и Зайка радостно засмеялись. Марго и Фёдор молча уткнулись в тарелки, они решили не принимать участие в жаркой баталии. Диктерёв резко покраснел, пожевал нижнюю губу и заявил, тыче в мою сторону пальцем. Что же касается русского языка, то я знаю одно существительное, которое Дарья замечательно подходит к тебе и остальным бабам, но совершенно неприменимо к нам, представителям сильного пола. Почему? спросила я. Оно не имеет мужского рода, сообщил полковник и довольно улыбнулся. Знаешь его? Нет. Сказать? Да. Зануда, выпалил Александр Михайлович, вставая. Ты да шутка, зануда. А теперь переведи это слово на меня. То то и оно. И с выражением полнейшего счастья на лице он вышел. Меня накрыла волна негодования. Зануда? Я зануда. И этому человеку я собиралась подарить полностью раскрытое дело. Назвать имя, фамилию и адрес организатора убийства Андрея Литвинского. Готова была отказаться от славы великого детектива ради кого? Вся кровь бросилась мне в голову. Я схватила чашку и опрокинула её на скатерть. Какая гадость, воскликнула Зайка. Я нечаянно». Да не о тебе речь, отмахнулась она. Предлагаю объявить мужикам бойкот. Фёдор ни при причём, быстро сказала Марго. Пророентолог закивал. Да, да, я абсолютно не разделяю высказанных здесь экстремальных постулатов. Женщины лучшая часть человечества. Ладно, кивнула Зайка. Мы оставим тебя в живых, но остальным плохо придётся. Значит так, Ирка, зови Катерину. Повариха прибежала немедленно. Что случилось? Ничего, усмехнулась Ольга. Всё только лишь предстоит. Слушай меню на завтра. Утром омлет с колбасой и кофе. На обед куриный суп, на второе курица из бульона, кожу не снимать и рис паровой, без масла. «Но Аркадий Константинович не ест яйца и не выносит курятину», — удивлённо воскликнула повариха. А уж котварной да ещё с кожей и не притронется. Очень хорошо, кивнула Зайка. На ужин капуста, брокколи и паровой рулет. Изволь готовить это неделю. Но полковник весь корчится при виде брокколи и рулета без корочки. Попыталась возразить ничего не знающая Катерина. Зайка пошла в разнос. Всё, никаких споров. Ирка, рубашек не стирать, трусов тоже, брюк не гладить, комнаты не убирать. Никогда, подхватила Маня. Я дяде Саше в спальню клетку с хомяками поставлю. Только он уйдёт на работу, сразу принесу. Уж они воняют. Никакой пощады, война так война. Посмотрим, кто победит. У меня никаких сомнений по этому вопросу нет, припечатала Ольга. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Я вздохнула. Надо же. Зайка цитирует Сталина. Мы их любили, кипела Маня. И вот благодарность. А ты, мусечка, что, молчишь? Или не хочешь быть с нами? Конечно, с вами, улыбнулась я, а про себя подумала: никогда ничего не расскажу Дегтяреву о Балисике Читковой. Завтра же поеду в деревню Толубеева, отыщу лагерь Вершина. И произведу разведку боем на месте.